Глава 41. Ну что сказать, Ульянка явно прогрессировала. Вот до чего людей проблемы в жизни из-за отсутствия мозгов доводят. Они борщи начинают варить вкусные. Доедая свою порцию, я поглядывала на ушастого. Тот активно махал ложкой, как веслом, и прерывался, лишь чтобы хлебушка откусить. Ульянка стояла у разделочного стола и все разглядывала его. Щурилась видимо, еще не решив, верить своим глазам или нет. «Да настоящий он!» — не выдержала я. «Эльф! но не такой, как в фильмах показывают, а так. Мелкая пакость в дрящёвой обертке. Лафели от поедания борща оторвался и зыркнул на меня. «Я хотя бы при золоте!» — деловито достал он слиток. «А ты? А я при мужа, который меня точно найдет а тебе после уши оторвет. «Да отстань ты от моих ушей, человечка!» Он отбросил слиток на стол. «Что-то к ним пристало! Я красив для своей расы. У меня отбоя в женщинах не было». О -о -о! Оля подошла к нам и сцапала золотишко. «Красиво, но палевно!» Тут же выдала она. «А документы к нему есть? Я как-то прикупить хотела через приложение. Не столько, конечно». Меньше намного. Но не рискнула. «Нет никаких документов!» Пробурчал лафилия и сник. «Плохо». Она покрутила маленький кирпичик в руках. «Арина, а что с ним делать?» Я пожала плечами в ответ и отложила ложку. Возможно, и существовал какой-нибудь способ легализовать его. Но о нем я не знала. В дверь постучали. Громко. Даже как-то зло. Встрепенувшись, Лафелия схватил... Нет, не золото, а кусок хлеба. Ишь, быстро поумнел и понял, что в его ситуации теперь важнее. «Сухарики!» — съязвила я. «Сухарики бегом суши! За тобой, кажись, пришли!» «Да нет! Соседка молодой щавель обещала. Она меня подкармливает. Бабушка сверху. Добрая такая!» улька отдала слиток у шастому и отправилась открывать. Хмыкнув, я покачала головой. Меня местные бабушки никогда ничем не угощали. Положа руку на сердце, сестра всегда умела расположить к себе людей. Была в ней некая природная хитрость. Эта способность нравится сразу всем. Может, потому мать так долбила именно меня? Олька просто умела сглаживать углы и ускользать от ее взора, вешать на окружающих свои проблемы и оставаться лапушкой. И только когда меня не стало в их жизни, Она попала под раздачу. Квартиру сотряс виск сестрицы. пули залетев на кухню, она схватила скалку и встала в стойку. с гробастов золото, сунул его в карман и полез под стол, не забыв тарелку. да есть свой борщ он предпочел там. И только я сидела, как сидела, открыв рот и выглядывая в коридор. Первым на пороге кухни возник инчира — большой, злой, рогатый. Глаза, как факелы, пылают натуральным пламенем. За его спиной обозначился не менее грозный архан. зеленый, широкий, как шкаф, и клыкастый. А вот за ним я приподняла бровь. «Вот, милый!» — верещал Гарри. «Видишь, этот мерзавец Лафелье ее похитил. Он всегда был слезняком. Меня использовал, а теперь и за нашу девочку взялся. Нож! У него нож!» и он им ей угрожал. «Вытягивай его из-под стола, сынок!» Моргнув, я сообразила, что речь Гаргула уж больно знакомая. Того и жди, Ари Арии выть начнет. «Мадам Джакоба?» — выдохнула я, удивленно таращись на Гарри. «А вы там как? На совсем или во временную аренду мужика взяли?» Полчаса назад. Парковка замка корпорации «Демонс Дипс». Что значит пропало? Огромное помещение сотрясал громкий ор демона. Она должна была оставаться в комнате. Ищите. Господин Джакоба, успокойтесь. Пламя отсекли сразу. Двери закрылись автоматически. Противодымные артефакты сработали. Даже запаха не было. Она жива. Архан старался говорить как можно спокойнее, хотя сам был крайне взволнован. Арина вышла, или ее выманили. Найди ее немедленно, Орг, процедил Инчира. Кому нужна моя женщина? Гарри Гримеру, осторожно ответил Архан. Его уже ведут сюда. Из своих источников я знаю, что новая должность в корпорации наших прямых конкурентов ему не досталась а здесь работу он потерял. Возможно, это месть. На парковке стало тихо. Инчир тяжело вздохнул и сделал несколько шагов вперед, остановился и обернулся корку. Все, кто находился рядом, старательно буравили взглядами пол. Они еще никогда не видели, чтобы их босс так выходил из себя. Сейчас он как никогда походил на своих предков, истинных демонов из низшего мира. Рога его – Увеличились и заострились. В черных очах горело искрящееся пламя. Кожа слегка покраснела. Послышались громкие шаги. Со стороны лифта Гаргулы вели под руки Гарри. Он откровенно ничего не понимал, стремительно бледнее. «Ты!» — процедил Инчира, глядя на него в упор. «Не знаю, что произошло, но я не при делах», — выдохнул Гаргул. «Арина!» «Где она?» Верхние клыки демона резко увеличились и теперь находили на нижнюю губу. «Где моя жена?» Гаргул замотал головой. «Видел последний раз в ресторане. Я бы ее не тронул. Никогда. Мне это невыгодно. Она бы могла помочь мне вернуться. Мы не расстались врагами». Инчира тихо зарычал. «Где моя жена?» От громкого вопля разлетелось по всем углам раскатистое эхо. «Тихо, сынок! Не время для паники!» Вдруг пропищал переменившийся в лице Гарри. «Я тебе сколько раз говорила, Инчира. Главное — держать эмоции в кулаке. Мужчина не должен истерить. Арина наша улофилье, Срочно! Просто немедленно в ее мир спасать из его лап нашу девочку!» Все разом отошли от Гарри, как от прокаженного, Даже горгулы, и те шарахнулись. Демон же замер на несколько секунд изваянием. Затем склонил голову. Мускулы на его щеке дернулись, приподнимая уголок рта. «Мама!» Он, казалось, сам не верил в то, что произнес: «Это ты?» «Боги, Инчира, ну, конечно же, я. Или тебе исполнить арию?» «Не надо!» рявкнул он испуганно. «Ари потом!» «Где Арина? И как?» «Неважно, как!» Горгул кокетливо отмахнулся, улыбаясь Архану. «Бери своего начальника охраны и срочно в мир Арины. Уточни сразу ее прежний адресок». Развернувшись, мадам Джакоба в теле несчастного Горгула, виляя бедрами, направилась в сторону лифта. А тем временем на небесах у врат разгорелось целое сражение. Огромный тролль сдерживал небесных стражей, не позволяя им приблизиться к раскрытому порталу в мир живых и вернуть оттуда одну больно хитрую и настырную душу. Что же поделать, если любимой нужно спасти невестку? Только стоять за неё горой, даже если за это и его самого отправят в Нижний мир. Главное, что уйдет он туда, со своей демонессой. Вот потому и стоял тролль несокрушимой скалой, перечия даже волей богов. Ему было за кого биться. Через полчаса на пороге всё той же кухни. «Я... Нет, я ненадолго. В общем, я здесь совсем нелегально. Как бы...» Мадам Джакоба замялась, глядя на Лафелье, сидящего мышонком под столом. «Как бы туда и обратно». «А ты все жрёшь?» Внезапно рявкнула она. «Как был мелким проходимцем, так и остался. Как вспомню, что за тебя сына просила. Стыд берет. Ну ничего, теперь ты точно доигрался». Я моргнула и подняла взгляд на Инчира. Он просто стоял в и молчал. Кожа красная, взгляд лютый. «Наверное, раньше я бы испугалась. Сейчас сердце сжалось. Боялся за меня. Переживал настолько, что эмоции скрыть не мог». «Арина!» — дрожащим голоском шепнула Улька. «А это кто? И почему они с рогами и клыками?» Сестра, казалось, и вовсе не дышала. Сжимала свое грозное оружие и таращилась на Архана во все глаза. «Ещё бы! Я и сама помнила свою первую реакцию на него». Огромный зеленый клыкастый бугай. Просто мороз по коже от затылка до копчика пробирает. «Знакомься, Ульяна, начальник охраны Архан», — звучно объявила я. «А что? Раз ее орк интересовал больше всех, то с него я и начала. Дальше у нас Гарри. Он горгул, а в его теле моя неугомонная свекровь. К сожалению, уже покойная. Но она с этим не согласна» поэтому пытается все еще лезть в дела живых и изводить их ареями в четыре утра. И мой любимый муж Инчира, тот, кого я, собственно, и жду. Я специально сделала акцент на словах «любимый» и «жду». Уж больно мне не нравилось, как выглядел мой демон. Представляю, как он испугался, когда не нашел меня в комнате. Сколько мыслей прошло через его голову. «Муж?» — повторила Ульянка, разглядывая Инчира. Она забавно открыла рот и хлопала ресничками. «А он не человек, да?» «Какая прозорливая!» «Ага, небось, подумала, рога там потому выросли, что я наставила». Я хмыкнула, но все же вернула себе важный вид. «Нет, мой инчера — демон, самый настоящий. Мне было забавно наблюдать за ней». «Ага, сестра скалочку-то опустила, прищурилась» чего-то там соображая или просчитывая. «Раз муж, значит, как бы родственник», сделала она интересное умозаключение. «Ладно, верю. Во всяком случае, он уж лучше этого». Кивком она указала под стол и снова всем напомнила об Эльфёныше. «Даже не сравнивай», — нахмурилась я. «Этот сплошное недоразумение». Напряжение на кухне спадало. Это прямо на физическом уровне чувствовалось. Архан заулыбался и прошелся таким раздевающим взглядом по моей сестричке, что в пору под пол проваливаться. А ей хоть бы хны. Она бывала. Орк с любопытством разглядел личика. Задержался в районе ее груди, затем оценил ножки. А глазеть там было на что. Ульянка стояла в домашних шортиках. Я прямо видела, как разгорается в глазах орка Нешуточный такой интерес. Лафелье пустую тарелочку поставил на пол и сжался в комочек с хлебушком в руках. Воробушек хренов. Только инчира не двигался. «Так, Арина, что за дела? Мы тебе спасать пришли». Гарри, то есть мадам Джакоба, уперла руки в боки. «А ты чем занимаешься?» «Эм...» «Интересный, конечно, вопрос. Как-то даже неудобно перед собравшимися стало». Как бы дева должна быть в беде. она борщ уплетает. Неудобно вышла, как ни крути. Но чего уж. Сижу и жду Инчира, пожалуй, я плечами. Назад ведь сама не могу идти Не знаю, что и как. А горе-похититель мне не помощник. У него свои проблемы. И большие. Я ему немного про свой мир рассказала. По району прокатила. Так он тоже теперь назад очень хочет. Да, Лафелье? Потряси ушками, гадость ты наша несчастная. Эльфёныш робко кивнул и подполз ближе к моему стулу. «Арина, что ты за женщина такая?» Наконец отмер муж. «То есть спасать уже не надо?» «Что значит не надо?» У меня от возмущения пар носом пошёл. «Ещё как надо. Я назад хочу. К тебе. И вообще». Мог бы уже обнять и поцеловать. Или это тоже самой нужно делать? Хотя я не гордая, могу и сама. Да что могу? Хочу. Поднявшись, я скользнула к своему демону и обняла его за талию. Он дрогнул и, расслабившись, прижал меня к себе. Уткнулся носом в мои волосы и сделал глубокий вдох. Я ощутила, как бешено колотится его сердце. Запах корицы усилился, становясь всё притягательнее. Мне так хорошо в этот момент стало, накрыло пониманием. «Пришёл. Значит, и правда нужна. Не врал о своей любви. Взаимно всё у нас, и по-настоящему. Не играл он». «Испугался?» — тихо шепнула я, проведя ладонью по его скуле. Прищурился, довольно принимая ласку. «Прости, но я с детства боюсь огня и пожаров». До ужаса. Вот и сглупила. Попалась, как дурочка, на развод. «Чуть с ума не сошел, хрипло ответил он. «А тут еще и мама». Бедненький. Потянувшись, я поцеловала его, куда достала, в подбородок. «Да, мама. Давно ее не видно было». «Где же вы пропадали, мадам Джакоба? И почему сейчас в таком непотребном виде? Раньше в весом родном платье щеголяли». «А теперь в мужике ходите?» Я повернулась к Гарри. Гаргул кокетливо улыбнулся. «А мне запретили больше вмешиваться в ваши отношения», прощебетала она. «Но разве я могла просто наблюдать, как этот эльф достал нож, когда угрожал расправой? А ты шаталась, бледная». «Мда, я от нагов штука мерзкая», закивала я, вспоминая, как меня штормила. Вырубила так, что думала, все уже не встану а колела от холода есть хотелось хоть рыдай а голова болела ему не жить прошипел Инчира. удавлю зачем я быстренько положила руку ему на грудь не надо пусть живет здесь узнает много интересного кредит ипотека коллектора бр ульянку аж передернула А можно мне с вами? Вот туда, откуда вы пришли. Арина, не оставляй меня. Прошу. Я же не выгребу сама. Ты знаешь, маму, она до меня доберется, когда ее окончательно прижмет. Умоляю, забери. Согласна на любые условия? Вот прямо любые. Брак со мной? Нашелся Архан и добавил. Холост, богат и при должности. А забавно моргнула она. Потом еще раз. И снова. После закрыла рот и призадумалась. Услышала чавканье. Взглянула на стол. Поморщилась. «А есть другие варианты», наконец выдала она, тяжело вздыхая. «К серьезным отношениям не готова. До брака не дозрела. На кухне стало тихо. Вроде и было друг другу что сказать, но... Я уже совсем ничего не понимала. Куда Ольку брать? И стоит ли? Архан еще ещё. Ушлаган. Неважно, на ком. Лишь бы жениться. Так уж и отдала я свою сестру на растерзание его сестрицам. Ага, сейчас. Держи карман шире. Инчира еще стоит столбом. Кто его знает, о чем он там думает? Ну и... Дорогие мои, я тут как бы ненадолго дала я себе знать последнее, на непозначимости проблемы. Так что уже решайтесь на что-нибудь. А мне бы сына обнять. Демонесса встрепенулась. А ведь точно. Меня мгновенно куда-то смело в сторону, и офигевший Инчира уже обнимал Гаргула. Если горит там где-то глубоко внутри, то представляю, как он сейчас рыдает от унижения и беспомощности. «Мама!» Мой демон, казалось, не понимал, что делать. «Я просто хочу, чтобы ты знал, сынок. Я очень тебя люблю и горжусь тобой». Лицо Гарри словно расплылось и приобрело легко узнаваемые женские черты призрака. Теперь я отчетливо видела мадам Джакоба. «Мама», — вздрогнул Инчира, — «я тебя тоже очень люблю. И мне жаль, что я не досмотрел, допустил эту болезнь и дал тебе уйти. Не надо, сынок». Она накрыла пальцами его рот. Не смей себя хоть в чем-то упрекать. Ты лучшее, что было в моей жизни. Я знаю, как ты заботился обо мне. Я все это видела, но мне не хватало духу раскрыть свое сердце. Как же я жалею, что не обнимала тебя и не говорила, насколько прекрасны твои картины. Не хвалила, у меня было все, но я не понимала этого. А Арина... «Мой тебе последний подарок. Как же я рада, что тебе хватило духу полюбить. А за меня не переживай. Я, наконец, встретила свою любовь». «Там!» — подняла она голову вверх. «Мама!» — ревкнул Инчира и закатил глаза от бессилия. «Да как ты успеваешь мужиков цеплять? Ты хотя бы в Высший мир попала или прямо у ворот и...» «Ну да» пожала на плечиками. Мой ненаглядный привратник, И сейчас он держит для меня портал. "Боги", взмолился Инчира. "Дайте этой женщине ума угомониться. Пусть уже успокоится. Замуж ее и пусть учится", взглянул он на стол. "Борщи варить. Мама, мне теперь переживать, что ты всех проходимцев на небесах соберешь. Если боги меня слышат, то молю, уже выдайте ей того самого. С милостивитесь надо мной. Сынок, он не такой, возмущенно фыркнула мадам. Милисента! Вдруг потолок прямо над нашими глазами завертелся белой дымкой, и через нее просунулась жуткая морда тролля. Ты не могла бы поспешить? Я сдерживать стражу вечно не могу. Олька вскрикнула и отпрыгнула к Архану. Тот, воспользовавшись моментом, сгробастал ее в объятие, успев погладить по пышному заду. а аж хлопнула в ладоши от радости мадам. «Познакомьтесь!» «Женщина!» — клыкастый мужик самого грозного вида, который можно себе представить, оборвал ее на полуслове. «А ну назад, пока нас в Нижний мир не отправили навечно! Хватит там вечер откровений устраивать!» Я тебя на сколько в мир живых отправил? Время? Я его одобряю, — выдохнул Инчера. Вот теперь то, что надо. Смутившись, мадам снова обняла его и поцеловала в щёку. Помни, что мама всегда с тобой и любит тебя. Горжусь, милый, и прошу, живи не как учила я, а как ты хочешь сам. Ты свое счастье заслуживаешь. «Женщина, где твоя совесть?» — взревел тролль. На мгновение показались чьи-то руки, пытающиеся его затащить в дымку, но он легко отбился. «А ну обратно!» «Я спешу, милый, спешу!» — пискляво рявкнул Гарри. «Помни, сынок, мама всегда с тобой. И прости, просто знай, я рядом. И еще. «Жалею, что так и не дождалась внуков. Боги, какой бы бабушкой я могла стать!» Я бы водила их в театры и на выставки, и непременно развивала их актерские таланты. Гарри, то есть мадам Джакоба, схватилась за сердце. У моих внуков они просто обязаны проявиться. Женщина, взревели с потолка, я же сейчас сам за тобой спущусь. Не зли, красивая. Мама. Инчира как-то виновато взглянул наверх. Знаешь, вот если он от тебя откажется, из-за твоей ветрености, тогда я сам явлюсь на небеса проверить, не спуталась ли ты там с очередным проходимцем. И тогда точно никаких внуков не будет». «А ну ко мне!» — гаркнул тролль. «Я и так нарушил все законы. Не усложняй наше положение!» Мадам Джакоба виновато улыбнулась и провела ладонью по щеке Инчира. «Ты вырос достойным мужчиной. Моя гордость. Мой сынок. «Будь счастлив и радуй меня». Тело Гарри обмякло. Он мешком опустился на пол. Светлая душа красивой черноволосой женщины взметнулась вверх, послав нам воздушный поцелуй на прощание. Она исчезла где-то там, в клубящемся тумане. «Спасибо, Арина!» — послышалось словно издалека. «И прости за то, что порой изводила. Я не со зла и для пользы дела». Воронка закружилась и стремительно сжалась, полностью исчезая. Вот так просто и быстро. Я даже не успела ничего толком сообразить. Хм, выдохнула я и вдруг поняла весьма занятную вещь. Мне будет ее не хватать. Она умела держать в тонусе и выводить на чувство. И ее упорству можно даже позавидовать. То есть, ты знала? Инчира поймал мой взгляд. Все это время ты знала, что она рядом?» «Да она меня к тебе и притащила», — пожала я плечами. Заявила, или я ищу тебе жену, или она изведет меня с этого света своими ариями. Надавила на жалость, потом на совесть. В итоге я под её дудочку гапак плясала. Но все равно я, кажется, буду скучать. Хороший же полтергейст в приёмной, полезный. «Ну, мама!» — Инчира покачал головой. «Я всего мог от нее ожидать, но что она с того света вернется это сильно даже для нее. Очень надеюсь, что этот тролль не даст ей сорваться с крючка. Но ну, нельзя же быть настолько ветреной!» Гаргул, слабо застонав, пошевелился, поднял голову и взглянул на нас слегка затуманенным взором. «Арина!» — прошептал он хрипло. «А где я?» «В нижнем мире», — зловеще выдохнула я и поиграла бровями. «Что?» Его глаза расширились. «Нет». Он тряхнул головой и вскочил. Покрутился на месте, на мгновение задержал взгляд на ножках сестры. Это слегка привело его в чувство. Зыркнул под стол на притихшего лафелье, а после бросился к окну. Вздрогнул и обернулся. «Может, и этого?» Здесь забыть. Инчира пакостливо ухмыльнулся. Он мне тоже хорошо так крови попил. Даже не думай. Нахмурившись, шагнула я к нему и обняла, прижимаясь к широкой груди. К нему Кларочка пристроилась, мне будет спокойнее, если твоя. Все понял, резко оборвал меня Инчира. Возвращаем его обратно, а вот лофиле. Он отпустил меня и присел, заглядывая под стол. «Терпел я тебя сначала из-за матери. Знал, что ты таскаешься за ней. И да, так мне было спокойнее. Я видел, что за проходимец с ней рядом. Очередной волокита и никчёмный Альфонс, но хотя бы находящийся у меня на поводке. А после ее смерти мне стало немного не до тебя. Ползал где-то рядом, и ладно. Зря. Нужно было давить тебе, гнида, не жалея. «Сейчас ты вернешь мне то, что забрал, и останешься здесь. Если хотя бы попытаешься вернуться, не жилец. Тебе ясно?» Инчера протянул руку и, побледневший Лафелье, дрожа, полез в карман. Вытащил слитки и положил на ладонь демона. Тот быстренько перекинул их Архану. Орк поймал и спрятал где-то в нагрудном кармане куртки. Сестрица за всем этим внимательно проследила, И прищурилась, начальник охраны моего мужа в ее глазах явно сделался привлекательнее. Арина права, жестко произнес Инчира, вновь возвращая к себе наше внимание. Я, пропажу, заметил, но времени не было тебя прижать. Недооценивал ты меня, Лофилье. Не стоило так самоуверенно играть. Ну ладно уж, этот мир тебя добьет. Мне и мораться не придется. «Ты сам себе загонишь в западню». Он улыбнулся так жутко, что мне даже жаль стало Эльфёныша. Но я быстро стряхнула с себя это чувство. Он его недостоин, сам во всем виноват. Но жалок, ой, жалок, тоже мне злодей. И внукам рассказать будет стыдно, разве что приукрасить немного. Тяжело вздохнув, я покосилась на свой набор для специй. В голову снова пришла очередная интересная мысль. У них, видимо, от стресса случился день открытых дверей. Все приходит и приходит. Мысли эти умные. «Инчера, раз уж я здесь, может, соберу свои вещи, чтобы уже точно не возвращаться больше? Так, по мелочи немного. Или по времени совсем никак?» Он поднял голову и взглянул на меня. Улыбнулся. «Так тепло и хорошо». «Раз возвращаться больше и не думаешь, то хоть все отсюда выноси». «И меня!» — пропищала Ульянка откуда-то из тесных объятий Архана. «Меня вынести с собой не забудь! Не бросай, сестренка, Умоляю! Я не знаю, что за чертовщина здесь творится, что за мужик каменным изваянием в окне завис!» Она пальчиком указала на Гарри. «Но я с тобой, куда бы ты ни пошла!» Я крепко так призадумалась. С одной стороны, но ну, никогда между нами не было теплых сестринских чувств. С другой, я и не слышала, чтобы она хоть раз вот так нормально меня о чем то просила. Изменилась Ульяна. И сильно. Или я никогда не желала видеть в ней хоть что-то хорошее. А может, и все и сразу, но как бы там ни было. «Да ты не переживай, красивая!» — с придыханием произнес Орг. «Арина не возьмет. «Так я унесу». «Архан!» — рявкнула я на него. «Не морочь голову. Хоть имя для начала у нее спроси. Тебе что, вообще любая сгодится? Лишь бы человечка?» «Почему это?» Орг аж сильнее позеленел от возмущения. «Красивая девушка, стройная и...» «Лапы с задницы моей сестры убрал!» уперла я руки в боки. «Я ее сначала Сэппу представлю» а потом грызитесь за нее, пока она кого-то третьего не выберет». «Чего это?» — Орг вздумал обижаться. «Ты обещала нам невест». «Невест, а не родную сестру». Фыркнув, уставилась Яна Инчира. «Скажи ему, милый, чего он твою новую родственницу лапает? И вообще, будешь вот так каждую зажимать, никто на тебя не клюнет». «Я же не каждую». Архан руки все же поднял повыше. Ольга заинтересованно хлопала ресничками и, кажется, мотала на ус. «Архан, отпусти девочку», — поднялся Инчира. «Гример, я позволю тебе вернуться, но работу ты потерял. И мое уважение тоже. Слишком скользкий даже для Гаргула. Мне рядом такие не нужны. Хотя на тебя у меня были хорошие планы. Но свой выбор ты сделал сам». Терпеливее нужно быть, и тогда все придет. «Арина, собирай вещи. Время у нас есть. Сестру забирай. И быстрее, девочки, быстрее». Взяв чистую тарелку, мой демон подошел к плите и, заглянув в кастрюлю, плотоядно улыбнулся. Через минуту они с Арханом уже уплетали борщ, не обращая на нас внимания. Ульянка сгребала шмотки в сумке. Я тоже металась по комнате, вспоминая, что у меня и где. Гарри задумчиво подпирал подоконник и поглядывал на опустевшую кастрюлю. И только лафилье тихонько ронял слезы под столом, давя на жалость. «Пёсель, недоделанный».